Убедившись, что их не подслушивают, он сдавленным голосом поведал другу о том, как трудно и мучительно для него столь долго и последовательно притворяться. «Ну, я уже решился на эту тактику, потому что считаю ее единственно правильной и действенной», — шептал Хендрик и пытался еще раз заговорщицкими взглядами подействовать на Ульрихса, но тот их не замечал. Тактика неудобная, но мне надо ее выдержать. Я нахожусь в самом логове врага, и я подтачиваю их власть. Отто Ульрихс почти не слушал. Может быть, именно в этот миг иллюзия исчезла. Он постиг Хенрика Хевгена. О, как мастерски притворялся директор!» «Поистине достойно великого артиста. Поистине ведь складывалось впечатление, будто Хендрика Хевгена интересуют только деньги, власть и слава, а вовсе не подтачивание изнутри национал-социалистского режима. За широкой спиной премьер-министра он чувствовал себя так уверенно в такой безопасности, что ему казалось, что можно даже покакетничать с опасностью и заклинать ужасы катастрофы шутовством». Когда он разговаривал по телефону с директором театра в Вене, чтобы попросить у него на время какого-то артиста, он говорил плачущим, певучим голосом, тоскливо растягивая гласные. — Да, мой дорогой, через пару недель я, возможно, уже появлюсь у вас в Вене. Я не знаю, продержусь ли я здесь и две недели. Мое здоровье, вы меня поняли, мое здоровье ужасно подорвано. В действительности же лишь две вещи могли бы привести его к падению. Если бы генерал авиации вдруг отказал ему в милостях, или если бы генерал авиации вдруг сам утратил свою власть. Однако толстяк проявлял к своему Мефистофелю верность, необычную в национал-социалистских кругах и потому возбуждавшую удивление». И звезда жирного великана не думала закатываться. Поклонник казней и светловолосый инженю приобретал все новые титулы, все новые богатства, все больше влияния на руководство государства. А пока солнце толстяка сияло над ним, Хевген мог не принимать всерьез коварных атак Хромова. Министр пропаганды не решался открыто выступить против директора. Напротив, он придавал большое значение возможности при удобном случае показываться с ним вместе. Не обходилось и без известного интеллектуального контакта с актером Хевгеном. Если тому удавалось дьявольской светскостью, цинически забавным остроумием очаровать и склонить на свою сторону генерала авиации, то почему бы ему не подружиться и с шефом пропаганды, старым доктором? Ведь оба не только говорили на одном и том же рейнском наречии, отчего их беседы приобретали серьезный интимный характер, но и использовали одну и ту же терминологию. О революционной динамике. О героическом жизненном чувстве, о полнокровном иррационализме мог ведь, когда нужно было болтать и артист Хевген. Вот ему и случалось проводить часок за оживленной беседой со своим смертельным врагом. Что, конечно, вовсе не мешало последнему против него интриговать. Цезарь фон Мук, вернувшийся из приятной заграничной поездки, делал все мыслимое для распространения слухов о некой негритянке, с которой Хендрик якобы имел нездоровую сексуальную связь и которая на его деньги вела в Париже неприлично роскошную жизнь. С этой дамой, по слухам, Хевген имел тайные свидания, и не только для того, чтобы продолжать позорное осквернение расы, но и для связи через ее посредства с самыми мрачными и опасными эмигрантскими кругами, а именно теми кругами, говорилось далее, где женщина, с которой Хендрик развелся лишь для видимости, Барбара Брукнер, играла ведущую роль. В Государственном театре только и говорили, что о черной любовнице директора, и в крупнейших редакциях, и в среде задававшей тон, очень хорошо знали о темной даме, проявившей себя в Париже во всем блеске великой Вавилоненки. «У нее три обезьяны, молодой лев, две взрослые пантеры и дюжина китайских кули», — говорили о ней и она вместе с французским генеральным штабом, Кремлем, масонами и еврейскими финансовыми магнатами строит козни против национал социалистского государства. Ситуация становилась крайне неприятной для Хевгена. Он решил жениться на Николетте, чтобы покончить со слухами. Премьер-министр весьма одобрил решение своего хитрого протаже. Он строго предостерег всех тех, кто и впредь вздумает подозревать директора. «Кто против моих друзей, тот против меня», — угрожающе подчеркнул Толстяк. «Кто упомянет о существовании некой негритянки еще раз, будет иметь дело со страшной особой генерала авиации и с его тайной полицией». В театре у самого входа на сцену на черной доске повесили объявления, и там было сказано, что всякий, кто будет распространять или даже только слушать слухи о частной жизни или о прошлом господина директора, совершает преступление против государства. Все и без того дрожали перед частным шпионским аппаратом Хевгена. Невозможно было скрыть от опасного хитрого человека что-нибудь, касавшееся или интересовавшее его. Он узнавал все с помощью маленькой армии собственных шпионов. У него всюду были ставленники. Гестапо имела все основания завидовать такой совершенной и точной системе. Даже сам Цезарь фон Мук забеспокоился. Создатель трагедии Танненберг счел разумным нанести визит в Хендрик-Холл и целый час интимно на саксонском наречии болтал с хозяином. Сама фрау Белла сервировала вкусную легкую закуску. К обоим господам присоединилась Николетта. Высоким коварным голосом она вдруг заговорила о неграх. Господин фон Мук и бровью не повел, когда разведенная госпожа Мардер стала уверять, что и Хендрик, и она сама питают буквально отвращение к чернокожим. «Хендрику становится дурно, когда он хоть издали видит кого-нибудь из этой мерзкой расы», заявила она, безжалостно сверля Цезаря блестящими веселыми глазами. «Чего стоит хотя бы их запах? Просто невыносимо!» — продолжала она вызывающе. «Да, да!» — поддакивал Цезарь фон Мук. «Это верно, негры воняют!» И вдруг все трое засмеялись от всего сердца. «Директор, поэт и яркая девушка». «Нет, до этого Хевгена не так-то легко добраться. Господин фон Мук это понял, министр пропаганды это понял, и оба решили быть с ним в самых дружеских отношениях, пока когда-нибудь не придет возможность его свалить и с ним покончить. В настоящий же момент он неуязвим». Толстяк устроил ему аудиенцию у диктатора. Ведь слухи о принцессе Тибаб достигли даже самой августейшей персоны. Посланец Бога с отвращением высказался об этом случае. О чернокожих он почти такого же мнения, как и о евреях. «Как же человек, общающийся с людьми в расовом отношении неполноценными, может обладать нравственной зрелостью, необходимой для поста директора?» — недоверчиво расспрашивал фюрер свое окружение. И вот Хендрик посредством мерцающих взглядов, певучего голоса, благородно-страдальческих манер должен расположить в свою пользу величайшего из когда-либо живших немцев и убедить его в своей нравственной полноценности. Полчаса, которые директор провел на частной аудиенции у мессии всех германцев, были для него очень трудны, даже мучительны. Разговор шел несколько натянутый, фюрер не интересовался театром, он предпочитал оперы Вагнера и фильмы Уфа. О своих оперных постановках, которые имели такой успех в проклятое время системы, Хевген не решался говорить из страха, как бы фюрер не вспомнил тогдашних уничтожающих отзывов Цезаря фон Мука, разлагающие эксперименты, отмеченные семитским влиянием. Хендрик просто не знал, о чем говорить. Физическая близость власти смущала и пугала его. Невероятная слава человека, сидевшего напротив, пугала чистолюбца. А под незначительным покатым лбом власти, на которой не спадала легендарная сальная прядь, был мертвый, неподвижный, словно слепой взгляд. Лицо у власти было серо-белое, оплывшее, рыхлое и пористое. У власти был очень вульгарный нос, гнусный нос, — осмелился подумать Хендрик. К восторгу примешивалось чувство протеста, даже презрение — Артист заметил, что у власти вовсе нет затылка. Под коричневой рубашкой выступал мягкий живот. Говорила власть тихо, берегла свой осипший, хриплый голос. Она употребляла трудные слова, демонстрировала артисту образованность. Интересы нашей северной культуры требуют от энергичного, гордого в своем расовом самосознании, упрямо идущего к цели индивидуума, полной отдачи. Поучала власть, стараясь по возможности заглушить свой южно-немецкий акцент и пытаясь говорить на изысканном литературном языке, который в ее устах звучал как язык усердного школьника, тараторящего вызубренный текст. Хендрик весь взмок от пота, когда через 25 минут выходил из дворца. Ему казалось, что он был в отвратительной форме и все себе испортил. Но в тот же вечер он узнал через генерал авиации, что произвел на власть не такое уж плохое впечатление. Напротив, диктатора приятно поразила именно робость директора. Фюрер не любил, считал неприличной дерзостью, если кто-нибудь в его присутствии пытался быть непринужденным или даже блистать. «Перед лицом власти должно благоговейно молчать». Сияющий Хендрик вызвал бы, наверное, досаду у миссии всех германцев, а смущенном, оробевшем директоре всемогущий дал вполне снисходительный отзыв. «Вполне приличный человек этот Хендрик Хёвген», — сказала власть. Премьер-министр, который копил титулы, как другие собирают марки или бабочек, думал, что и друзей его больше всего могут обрадовать такого рода отличия. Он произвел Хевгина в государственного советника, произвел его в сенаторы. Директор имел важные посты во всех культурных институтах Третьего Рейха. Вместе с Цезарем фон Муком и некоторыми господами в мундирах он принадлежал к руководству культурного сената. Первый товарищеский вечер этого объединения проходил в Хендрик-Холле. Присутствовал и министр пропаганды. Он ухмылялся всем лицом, когда Фрейли Иньози исполнила одну из своих песенок в народном стиле. Никто иной, как Цезарь фон Мук, аккомпанировал юной певицы на рояле. Угощение было подчеркнуто скромное. Хендрик попросил свою мать Беллу подать только пиво и бутерброды с колбасой. Элегантные господа в мундирах были разочарованы, ибо они много были наслышаны о дивной роскоши, царившей на вели директора но что толку было от изысканных лакеев, если они подавали одни только бутерброды, которые можно съесть и дома. Весь культурный Сенат досадовал бы, если бы министр пропаганды не поднял общего настроения своей бодростью. Только неясно было, к сожалению, о чем говорить. Проблемы культуры большинству сенаторов были довольно чужды. Господа сенаторы гордились тем, что отродясь не прочли ни одной книги они вполне могли позволить себе этим хвастаться ведь всеми почитаемый ныне покойный и погребенный в присутствии фюрера господин генерал фельдмаршал и рейхс президент хвастался тем же но вот один пожилой романист высокочтимый официальными кругами и выпускавший книги которые никто никогда не читал по причине ужасающей скучности предложил прочесть главу из своей трилогии народ поднимается началась небольшая паника Несколько господ в мундирах вскочили с мест, бессознательно, но грозно положив кулаки на кобуры пистолета. Ухмылка министра пропаганды искривилась. Бенемин Пельц застонал, словно его с размаху ударили в грудь. Фрау Белла убежала в кухню. Николетта резко и нервно расхохоталась. Ситуация была бы катастрофической, если бы ее не спас Хевген. Своим певучим, льстивым голосом он проговорил... «Все мы почти бы за честь, а просто за счастье услышать эту обширную и значительную главу из трилогии «Народ поднимается. тут лицо Хенрика осветилось тервозной улыбкой. «Но сейчас уже довольно поздно, и, кроме того, нужно обсудить много актуального, срочного, и присутствующим трудно сосредоточиться на великом произведении, чтобы должным образом им насладиться». Он, Хевген, позволит себе предложить следующее. Надо для этого чтения назначить специальный вечер, и тогда все присутствующие смогут внутренне к нему подготовиться». Сенаторы облегченно вздохнули. Старый Эпик чуть не плакал от разочарования и обиды. Господин Мюллер Андреа принялся рассказывать грязные анекдоты, унаследованные от той эпохи, которую он авторитетным тоном и с искренним осуждением назвал «годами коррупции» то было несколько перлов из когда-то знаменитой рубрики «Знаете ли вы». В тот же вечер выяснилось, что характерный актер Йоахим умеет очень смешно имитировать собачий лай и кудахтанье кур. Лотта Линденталь от смеха чуть не свалилась со стула, когда Йоахим копировал попугая. Прежде чем разойтись, Бальдур фон тотенбах тоже сенатор, специально для этого культурного мероприятия, проделавший путешествие из Гамбурга в Берлин, внес предложение стоя спеть песню Хорста Весселя и в сотый раз поклясться верности фюреру. Все восприняли эту идею с известной неловкостью, но, конечно, никто не возражал. Пресса подробно сообщила о таком интимном, но духовно-плодотворном товарищеском вечере сенаторов культуры в доме директора. Вообще газеты не упускали возможности сообщить публике о художественных или патриотических деяниях Хендрика Хевгена. Его относили к числу самых важных и активных выразителей немецкой культуры. Его фотографировали не реже, чем какого-нибудь министра. Когда знатные люди столицы собирали деньги на зимнюю помощь на улицах и в ресторанах, директор имел почти такой же успех, как члены правительства. Но те были окружены вооруженными до зубов детективами и служащими гестапо, так что народ со своими пожертвованиями с трудом к ним продирался а Хевген мог себе позволить передвигаться без всякой охраны. Правда, он выбрал себе такой район, где ему почти не грозила встреча с опасными представителями пролетариата. Директор собирал пожертвования в вестибюле гостиницы «Адлон». Он не приминул спуститься в хозяйственные помещения, и каждый поваренок должен был бросить свой грош в копилку, куда Лотта Линденталь только что опустила своими нежными пальчиками купюру в сто марок. Директор сфотографировался под руку с дородным шеф-поваром. Снимок поместили на обложке журнала «Берлинер Иллюстрирте». Но уж буквально затопили прессу фотографий Хевгена, когда директор справил свадьбу. Свидетелями на свадьбе Хенрика с Николеттой были Мюллер Андреа и Бенимин Пельц. Премьер-министр прислал в качестве свадебного подарка двух черных лебедей для маленького пруда в парке Хендрик-Холла. Пара черных лебедей! Журналисты захлебывались в восторге от такой оригинальности. Лишь немногие старики, например, генеральша, припоминали, что уже и раньше один высокопоставленный покровитель Мус однажды сделал своему протеже точно такой же подарок. Баварский король Людвиг подарил черного лебедя композитору Рихарду Вагнеру. Сам диктатор поздравил молодых телеграммой. Министр пропаганды прислал корзину орхидей. Таких ядовитых с виду, словно получатели с их ароматом, должны были вдохнуть смерть. Пьер Ларю сочинил длинное стихотворение на французском языке. Теофиль Мардер прислал по телеграфу свое проклятие. Маленькая Ангелика, которая, кстати, только что родила, всплакнула в последний разок о своей загубленной любви. Во всех редакциях попрятали материал о Хевгине и принцессе Тибаб в самые дальние потайные ящики, а доктор Ирик продиктовал своей секретарше статью, в которой приветствовал Николетту и Хендрика в самом прекрасном и глубоком значении слова «немецкую читу, двух юных и вместе с тем зрелых, все силы отдающих на служение новому обществу людей чистой расы и безупречной души. И лишь одна единственная газета — считалось, что она очень тесно связана с министерством пропаганды, решилась намекнуть на подозрительное прошлое Николетты. Молодую женщину поздравили с тем, что она покинула эмигранта, еврейского отпрыска и большевика Теофиля Мардера, чтобы вновь принять активное участие в культурной жизни нации. Это была горькая пилюля, хотя и изящно подслащённая. Имя Теофиля прозвучало неприятным диссонансом в прекрасном хоре поздравительных статей. Николетта вместе с огромными чемоданами и шляпными картонками переехала с площади рейхсканцлера в Груневальд. Ее горничная, помогавшая ей распаковывать вещи, несколько растерялась, когда обнаружила высокие красные сапожки. Но молодая хозяйка объяснила, резко отчеканивая каждый слог, что сапоги эти ей необходимы для костюма амазонки. «Я буду их носить в роли пентасилеи!» крикнула Николетта странно торжествующим голосом. Горничная так испугалась непонятного звонкого имени и сияющих кошачьих глаз хозяйки, что воздержалась от дальнейших расспросов. Вечером в Хендрик-Холле устроили большой прием. Как скромно было маленькое торжество в доме тайного советника, когда праздновалась первая свадьба Хендрика в сравнении с этим торжественным празднеством. Сияя опасной прелестью, проходили Аберрон и Титания сквозь толпы гостей. Они держались очень прямо, он подняв подбородок, она высокомерным жестом подобрав сверкающий звенящий шлейф металлического вечернего платья и гордо неся на плечах и в волосах большие фантастические стеклянные цветы. Лицо Николетты светилось жесткими искусственными красками. Бледное зеленоватое лицо Хендрика, казалось, фосфорицировало. Видно было, что обоим улыбки давались с трудом. Оба лица производили впечатление масок. Застывшие взоры, казалось, проходили сквозь людей, приветствовавших их на их гордом пути, как сквозь воздух. Что же видели оба за всеми этими фраками, орденами, галунами и драгоценностями? от чего так остекленели эти взоры под полуопущенными веками? Что за тени толпились перед ними, и какой печальной силой были они наделены? Почему улыбки на устах Хендрика и Николетты застыли и скозились страдальческой гримасой? Быть может, их взгляды погрузились в испытующий взор Барбары, их подруги, далекой, недоступной Барбары, отделенной от них обоих пропастью, через которую нет мостов, выполнявшей на чужбине серьезный и тяжкий долг. Быть может, они увидели причудливый, мученический лик Теофиля Мардора, ослепленного, всепонимающего, тысячу мук искупившего все грехи своего преступного высокомерия и шутовского чванства, жалостно и гневно смотрящего на Николету, отрекшуюся от него и своей собственной судьбы с таким упрямым своевольем. Но, быть может, они вовсе не видели какого-то одного лица, но образ их собственной юности. И он был не очень отчетлив, но потряс их, как видение неосуществленных возможностей, упущенных в преступном тщеславии. Постыдный образ предательства, предательство не только других, но и самих себя, той более благородной, лучшей и чистой их части. Или они мысленно читали полную горечь и позорную мрачную хронику собственной гибели, крушение, которое в этом слабоумном мире представлялось взлетом. Взлет, так думал этот слабоумный мир, привел обоих к этому победному свадебному часу. Но именно этот час стал часом их поражения. Теперь они навеки связаны друг с другом, двое сверкающих, мерцающих, улыбающихся, как навеки связаны двое предателей, двое преступников. Узы, связывающие одного виновного с другим, оборачиваются не любовью, но ненавистью. В то время как культурный сенат устраивал интимные товарищеские вечера, в то время как великие люди страны в вестибюлях гостиниц собирали скромные пожертвования для своих страждущих братьев по крови, на эти средства, кстати, финансировалась пропаганда Третьей империи за границей, в то время как праздновались свадьбы, распевались песни и произносилось неимоверное количество речей, режим тотальной милитаристской диктатуры крупного капитала все шел и шел своим кровавым путем, усланным трупами. Иностранцы, проводившие неделю в Берлине или несколько дней в провинции, английские лорды, венгерские журналисты или итальянские министры славили безупречную чистоту и порядок, бросавшиеся в глаза в раздавленной стране. Им казалось, что у всех тут веселые лица. Они отмечали «фюрера любят», «он возлюбленный целого народа», «оппозиции не существует». Тем временем оппозиция в самом сердце партии стала настолько сильной и угрожающей, что страшный триумвират, фюрер, толстяк и хромой, вынуждены были молниеносно вмешаться. Человек, которому фюрер был обязан армией, которого министр пропаганды еще позавчера обольщал очаровательной улыбкой и которого глава государства еще вчера называл своим самым верным товарищем, был однажды посреди ночи вытащен лично фюрером из постели и через несколько часов казнен. Но прежде чем грянул выстрел, мессия всех германцев и его самый верный товарищ сделались участниками сцены, вряд ли типичной для высокопоставленных господ». Самый верный товарищ орал на мессию «Ты подлец! Предатель! Вот ты кто!» Он позволил себе эту искренность, потому что заметил, что пробил его последний час. Вместе с ним умерли сотни других старых членов партии, сделавшихся чересчур строптивыми. Тогда же убили несколько сотен коммунистов, и таким образом убийства стали достаточно масштабным явлением толстяк хромой и фюрер убрали еще и всех тех против кого то или личное зло или же тех от кого ждали неприятностей в будущем генералов писателей старых премьер министров в отставке различий не делалось иногда заодно расстреливали и жен пусть катятся головы фюрер всегда так говорил и вот час провел Позднее упоминалось о небольшой чистке. Лорды и журналисты находили, что фюрер обладает просто сверхъестественной выдержкой. Он такой мягкий человек, любит зверей, не притрагивается к мясу, и вот, не моргнув глазом, смотрит, как подыхают самые верные его друзья. Народ после этой кровавой оргии, казалось, возлюбил посланца Бога еще сильнее прежнего, и рассеянные по стране одиночки, испытывавшие отвращение и ужас, чувствовали себя сиротливо. Дожил же я до того, — жаловался когда-то доктор Фауст, — что хвалят наглых убийц. Покатились головы юных девушек-аристократок. О них шептали, что они кому-то выболтали секреты тотального государства. Покатились головы мужчин, не знавших за собой другой вины, кроме той, что они не могли отказаться от своих социалистических воззрений, но ведь и Мессия, повелевший их казнить, называл себя социалистом. Мессия утверждал, что он за мир, и потому истязал пацифистов в концентрационных лагерях. Их убивали, родным отсылали запечатанные урны с прахом вместе с сообщением, что пацифистский выродок повесился или убит при попытке к бегству. Немецкая молодежь твердила слово «пацифист» как ругательство. Немецкой молодежи не полагалось больше читать ни Гёте, ни Платона. Ее учили стрелять, бросать бомбы. Молодежь наслаждалась ночными военными учениями. Когда Фюрер болтал о мире, молодежь понимала, что это не всерьез. Военизированная, дисциплинированная, вымуштрованная молодежь знала лишь одну цель, имела лишь одну перспективу: реванш захватническую войну. Эльза — немецкая земля. Швейцария немецкая земля. Голландия немецкая земля. Чехословакия немецкая земля. Украина, немецкая земля, Австрия. О! Австрия — особенно немецкая земля, это и без слов понятно. Германия должна вернуть колонии. Вся страна превращается в военный лагерь. Военная промышленность процветает. Сплошная перманентная мобилизация. И за граница не может отвести взора от внушительного жуткого спектакля. Так и кролик смотрит на змею, готовый вот-вот его съесть. Но при диктатуре умеют веселиться. Популярен лозунг «Радость дает силу». Устраиваются народные празднества. Саар, немецкая земля, народное празднество. Толстяк женится, наконец, на своей Линденталь. Позволяет одарять себя миллионными подарками. Народное празднество. Германия выходит из Лиги Наций. Германия вновь стала обороноспособной. Сплошные народные празднества. Народным празднеством становится каждое нарушение договора. Идет ли речь о Версальском договоре, о договоре в Локарно, каждый обязательный плебисцит? Особенно длительные празднества — это преследование евреев и пригвождение к позорному столбу тех девушек, которые уличены в позоре осквернения расы. Преследование католиков, которые, как теперь стало известно, всегда были не намного лучше евреев и против которых затевали шутовские валютные процессы, придравшись к мелочам, в то время как национальные вожди продавали за границу целые состояния. Преследование реакции, причем под этим словом ничего определенного не имелось в виду. Марксизм искоренен, но остается все же опасностью и поводом к массовым процессам. Немецкая культура очищена от евреев, но зато стала такой скучной, что никто не хочет о ней ничего знать. Масла не хватает, но пушки важнее. В день 1 мая прежнего праздника пролетариата какой-то спившийся доктор, набухший шампанским труп, расписывает радости жизни. Не устает ли народ от такого огромного количества сомнительных торжеств? Может быть, он уже устал, может быть, он даже стонет, но грохот мегафонов и микрофонов покрывает жалобные крики. Режим идет и идет своим кровавым путем, по обочине грудятся трупы. Кто противился, знал, чем он рискует. Кто говорил правду, должен был рассчитывать на месть лжецов. Кто пытался распространять правду и бороться за нее, был под угрозой смерти и всех тех ужасов, которые предшествовали смерти в застенках Третьей Империи. Отто Ульрихс был на переднем крае борьбы. Его единомышленники и друзья поручали ему самое трудное, самое опасное задание. Все придерживались мнения, вернее, всем хотелось надеяться, что его положение в государственном театре до известной степени его охраняет. Во всяком случае, это положение было более надежным, чем положение многих его товарищей, скрывавшихся под чужими именами в подполье. Вечно прячущихся от агентов гестапо, преследуемых полицией, словно воры или убийцы, гонимых в той стране, которой правили воры и убийцы. Отто Ульрихс мог себе позволить кое-что такое, что для его друзей означало бы неминуемую гибель. Но он шел на слишком большой риск, и однажды утром его арестовали. Это было время, когда в Государственном театре репетировали Гамлета. Директор получил за главную роль. Отто Уллерихс должен был играть придворного Гильденстерна. Когда он, не прислав извинения, не пришел на репетицию, Хевген испугался. Он сразу понял, по крайней мере догадался о том, что случилось. Он ушел с репетиции, труппа продолжала работу без него». Когда директор узнал от хозяйки, что Ульрихса ранним утром увели трое в штатском, он тут же позвонил во дворец премьер-министра. Сам толстяк подошел к аппарату, но он сделался как-то странно резок и рассеян, когда хендрикс спросил его, знает ли он что-нибудь об аресте Отто Ульрихса. Генерал авиации отвечал, что он не в курсе дела. — Да я за это и не отвечаю, — сказал он довольно нервно. — Если наши люди забрали этого типа, значит, у него рыльца в пушку. Я ведь с самого начала ему не доверял. И этот его буревестник что за мерзкий балаган? Когда Хендрик все же решился спросить, нельзя ли чего-нибудь предпринять для смягчения участи Ульрихса, толстяк стал вовсе уж нелюбезен. Жирный голос зазвучал как-то особенно резко. Нет-нет, дорогой, не вмешивайтесь, ко лучше не в свое дело. Будьте умнее, держитесь подальше от таких историй. Это звучало угрозой, а намек на буревестник. «Ведь и сам Хевген выступал в роли товарища». Все это было крайне неприятно. Хендрик понял, что может лишиться высочайшей милости, если тотчас не прекратит заботу о судьбе своего старинного друга. «Пусть пройдет несколько дней», — решил он. «Если увижу толстяка в лучшем настроении, попытаюсь осторожненько вернуться к этому делу, и мне удастся еще раз спасти Отто из Колумбии или из лагеря». Но тут уж баста, хватит. Надо отправить его за границу. Этой своей бессмысленной неосторожностью, запоздалыми детскими понятиями о героизме он доставит мне кучу неприятностей. По прошествии двух дней Хендрику все еще не удалось ничего узнать о Буллерихсе, и он тревожился. Беспокоить премьер-министра телефонным звонком он уже не решался. После долгих раздумий он решился позвонить Лотте. Добросердечная супруга великого человека сначала сказала, что рада вновь услышать милый голос Хендрика. Он несколько торопливо заверил ее, что испытывает те же чувства, когда слышит ее голос. Сегодня, однако же, у него особые причины для звонка. — Я беспокоюсь о Ботто-Ульрихсе, — сказал Хевгин. — Какое же тут беспокойство? — воскликнула блондинка из своего будуара в стиле рококо. — Он же умер! — Она была удивлена. Ее почти позабавило, что Хендрик этого еще не знает. «Он умер», — тихо повторил Хендрик. К удивлению госпожи генеральши повесил трубку, не попрощавшись с ней. Хендрик тотчас же отправился к премьер-министру. Всемогущий принял его в своем кабинете. На нем было фантастическое домашнее одеяние, по манжетам и воротнику, оттороченное горностаем. У ног его лежал огромный док». Над письменным столом на фоне черной драпировки блестел широкий зазубренный меч. На мраморном цоколе стоял бюст фюрера, с слепыми глазами взиравший на две фотографии. На одной была изображена Лотта Линденталь в роли Минны фон Барнгельм, на другой — скандинавская дама, некогда увезшая раненого авантюриста в своей машине в Италию. Ныне над ее урной стоял огромный памятник, мерцающий купол из мрамора и позолоченного камня. Так вдовец выражал ей свою благодарность, хотя, по сути дела, то был памятник его собственному чванству. «Отто Ульрихс умер», — сказал Хенрик, остановясь в дверях. «Разумеется», — отвечал толстяк из-за письменного стола. И когда увидел, что бледность, словно отблеск белого пламени, облила лицо Хенрика, добавил... «Видимо, самоубийство». Премьер-министр произнес эти слова без запинки, не покраснев. Хендрик покачнулся. Невольным жестом, слишком явно выражавшим ужас, он схватился за лоб. Это, кажется, был первый абсолютно искренний, отнюдь не стилизованный жест, который премьер-министр увидел у артиста Хевгена. Великого человека разочаровало такое отсутствие самообладания в его ловком любимце. Он встал, вытянулся во весь свой ужасающий рост. Вместе с ним поднялся страшный док и зарычал. «Я как-то уже дал вам хороший совет», — грозно сказал генерал авиации. «И, повторяю, хоть и не привык что-нибудь говорить дважды, не суйтесь вы в это дело». Формула не нуждалась в разъяснении. Хендрик с ужасом ощутил близость пропасти, по краю которой постоянно передвигался, куда жирный толстяк мог его спихнуть, как только ему вздумается. Премьер-министр стоял, опустив голову. На бычьем затылке вздулись три толстые складки. Маленькие глазки блестели, веки были воспалены, глазные белки покраснели, будто кровь, бросившаяся в голову гневного тирана, затуманила его взор. — Дело нечистое, — добавил он еще. «Этот Ульрихс был замешан в грязные аферы. У него были все основания покончить самоубийством. Директор моих государственных театров не должен проявлять слишком большой интерес к государственному изменнику». Слово «государственный изменник» генерал уже прорычал. Хендрику стало дурно так близко он увидел пропасть. Чтобы не упасть, он схватился за ручку тяжелого кресла в стиле ренессанс. Когда он попросил разрешения удалиться, премьер-министр отпустил его неблагосклонным кивком.